Так, комендант отокачивал от возмущения. Я думал ты умная, кроткая. Невось почтарке поверила, что ляхам Украину продали и надо выкупать. Целое государство похитили и продали. Это ты понимаешь. А что жених твой в плену маяться, понять не можешь? Или ты скупая такая? Может, тебе приданого жалко? Ладно, так Николаю еще и скажу. А ты сиди, жди у моря погоды. Вот уж не думал. Между прочим, я избы не пожалел, из-за тебя спалил, чтоб ваше величество в конюшне не нашли. Как из-за меня? — подхватилась она. Да так, с обыском шли, близко были. — А чем отвлечь? — Только огнем. — И потому меня не нашли? — Тушить бросились. — Прости ради Христа. Я, верно, глупая, не поняла сразу. — Наплевать на избу, надо Юрия Николаевича выручать. — Добро, я отпишу Савелию Мефодичу, а ты сходи в северное, отнеси ему весточку. — Схожу, если польза будет. С малолетства слышал разговоры стариков, батюшки с матушкой: "Э, всё собирались в мир выйти". Вдруг заговорила печально: "Сколько странников ходили посмотреть на мир, и все нахваливали, мол, жизнь там весёлая, радостная. Люди ходят и смеются, детей много по улицам, а есь, Анчи Христову, Никоянскую всю вытравили, я поганенный храмы" разрушили. Народ по домам молится, как и полагается, в тайне от чужих глаз, истина под древнему благочестию, будто первые христиане. Скажут ядок: вот наши и засобираются. Один лишь князь Тимолой усомнился, поспорил с братьями и отправился правду искать. Да неужто у остальных странников глаза не видели и уши не слышали она не ждала ответа на свой вопрос, вздохнула, тяжко достала из котомки тоненький свиток берёсты, развернула, разгладила и стала писать, точнее, выдавливать значки спицей для вязки носков. Комендант не утерпел, заглянул через причё, какие-то крючки хвостами вверх и вниз, параллельные насечки, велюшки, филкино грамота. Всё письмо уместилось в четыре строчки. Он не стал ждать автобуса и поехал в Северное на попутном лесовозе. И лишь по пути вспомнил, что не отдал боярышний паспорт, а самое главное, не спросил, зачем она обрезала жеребцу хвост и гриву. А сделала это она, потому что только ее поведение не поддавалось никакой логике. Как человек искушенный и многожды битый, Он на чуде сани надеялся и по дороге прикидывал новые варианты освобождения Космача. Вспомнил своих бывших начальников из контрразведки, людей когда-то влиятельных и всемогущих, но всё перелось в десятки вопросов: жив ли кто из них? Если кто жив, способен ли, что сделать? А если, как он, сидят в глухих деревеньках, объявленные столпами тоталитарного режима? Кое-кого разыскать можно, да ведь самому ехать надо, сколько времени уйдет». В поселок он приехал поздно вечером, разыскал дом местного егеря Савелия Мефодьевича и, прежде чем войти, пару кругов нарезал, проверяя, нет ли хвоста. Хозяин уже спал, встретил настороженно и, пока не получил весточку, за порог не пустил. Потом свечку зажег, развернул берестинку, прочитал к каракуле, тут же ее поджег и в печь бросил. «Обожди тут», — сказал, — «сейчас приду». Ушел во двор и вернулся только минут через десять. Принес кожаный мешок в хозяйственной сумке, не очень большой, но увесистый. Ни слова не сказал, насыпал для вида сушеные рыбы и вручил. Автобус завтра в шесть часов. Приляг тут на лавке, бросил полушубок. Гляди, не опаздывай, кланяйся от меня. Лег на кровать и почти сразу захрапел. Комендант догадывался, что лежит под рыбой. И до утра глаз не сомкнул. Утром встал пораньше, собрался и вышел на цыпочках, чтоб не будить хозяина. По дороге на автовокзал Нью-терапил забрёл между поленницами дров возле кочегарки, присел, будто по нужде, и развязал шнурок на мешке. В нём оказалось три разных по размеру кожаных кисета, набитые плотно и перевязанные тонкими жилками. Он распутал узлы только на одном растянул горловину до дюжины пригоршней монет, пересыпанных древесной трухой, говорят, на чтоб не тёрлись. Другими шовками лишь пощупал, спрятал всё назад, засыпал сверху рыбой и сразу пожалел, что не взял обрез. Теперь бы только нарком Приехал, да пошевелился, чтобы золото на деньги обменять и поскорее выкуп заплатить. Утренние пассажиры были сонные. На коменданта никто внимания не обратил, так что доехал благополучно. И для порядка на мочевую точку зашел позавтракать, а заодно попросил телефон, чтобы в город позвонить. Раз пять набирал номер Артема Андреевича, никто не отвечает, будто вымерли. Расстроенный, без всякой осторожности, пошел в деревню. Наблюдатели днем наверняка теряли активность и отсыпались где-нибудь. Ни в холомницах, ни возле дома космача ничего особенного не заметил. Конь ржал, так ведь непойный и не кормленный со вчерашнего дня. Хорошо, двери не съел. Не заходя в избу, сразу проскользнул, в конюшню оттолкнул жеребца от двери. — И что орешь, дурень? — Сейчас вернусь и будет тебе всего во волю хозяин на твою выручен вот что главное он радовался сам и ждал ответной радости однако боярышня кинулась к нему чуть ли не в ноги не поздоровалась не поклонилась слава тебе христе боже наш вернулся а чтобы это я не вернулся довольно спросил комендант или подозревала убегу с золотом троим Сегодня ночью будто громом поразила, беда пришла совсем близко. Подумала, тебя по дороге встрели, до да схватили. Как раз у них ваталка ещё не выросла, чтоб меня брать. Всё одну чую, а они где-то рядом. Помолиться бы, но не могу из-под земли. Вот был бы где тут поблизости камень намоленный, побежала бы встала и молилась. Услышал бы меня Господь, и отступила беда. А нынче Кто меня слышит? Будто в могиле я. Это у тебя от подземной жизни успокоил больше самого себя. Главное, я приданное твоё привёз. Обменяем на доллары и выкупим космоча. Раз по-другому нельзя. А вернётся её Николаевич и радость к тебе вернётся. Ох, тревожно мне. Заждалась ты, засиделась, боярышня. Комендант говорил весело. Но ничего, рано утром выйдешь на волю. Я скажу, когда, и поглядишь, весна кругом, и какая ранняя, ручейки бегут, и солнышко доброе, быстро снег сгонит, становись где хочешь и молись без всяких камней, хлопот много, а то я бы сводил тебя за деревню, там один косогор есть, красивый, бывало, приду туда, и счастье на целый день». В одно время я жил там, тайно, пещерку в Угорь выкопал и неделями ночевал. Днём по лесу хожу до да, по берегу и всё слушаю, слушаю. Иногда чайки прилетают и поют. Люди говорят, мол, ничего хорошего, разве это песни, голдёж да крик. Оно и верно, здесь не чайки речные, мелкие, не то что океанские. Боярыш не от его слов вроде бы немного успокоилась, но вдруг снова встрепенилась. Агриппина до этого на мужа своего искать ходила. След, правда, растаял совсем, но она чутьём сквозь прошла. И полис свой по дорогам его бедного водили, да палками били, всё пытали, где он меня прячет, одет Лука не выдал. Как его не мучили, укрепился и на смерть стоял. Так они его на реку привели, на лёд, и там ещё пытали в воду головой опускали, всё равно выстоял. И врагов своих не проклинал, а так говорил: "Не взять меня вам никакой силой, никакой пыткой, зря токмо стараетесь, ибо дело ваше ложное, а правда за мной". Истина, как святой говорил: "А когда есть хоть один праведник на город, мир сей спасётся". Так его там на льду и убили от ненависти и бесовской страсти, да в майну бросили. Да полно, не думай об этом, внутренне содрогаясь от ее слов, проговорил комендант. Лучше послушай, помнишь, я тебе историю так и не досказал. Но так вот, как только сказал я Любе своей, что на другой остров уезжаю, она петь перестала. А у них в племени есть обычай, ну или примета такая, коли не поёт человек, значит, умирать собрался. Я тогда не знал, ну и внимания особого не обратил, собрал вещички, распрощался с женой и на катер. За мной прислали. Она мне вслед кричит, будто чайка, кондор, кондор и в воду идёт, в открытый океан. Ну, думаю, пройдёт немного, да поплывёт к берегу. Скорость у Катери узлов 30, так она быстро отстала. И мне уж непонятно, то ли чайки поют моё имя, то ли она. Бабушка не в себе вернулась, никак не унималась боярушни. Сначала по наре к старой мельнице вышла и стояла, ждала, когда река мужа её вынесет. Говорит, что в верху в воду не бросят, и всё у плотины задерживается, а утопленников так всё время здесь искали, а потом будто забыла. Но глаза пустые сделались, глядит и не видит. Говорит: "Искать пойду, должно опять в тюрьму забрали". "Да ты слушай, слушай", перебил её комендант, "ведь в другой раз не будет охоты, не расскажу". Пришёл я на другой остров с повышением по службе, пока вникал в курс дела, Пока осваивался, месяц прошел, и что-то сделалось мне тоскливо, тянет на берег, и все. Выберу свободную минутку, прибегу к океану и стою, слушаю, вдруг запоет. А до острова талант миль сто, где там услышать? Только чайки. Потом как-то отлегло, постепенно забылось, и тут, наконец, получаю я долгосрочный отпуск с выездом на родину. Откровенно сказать, не за отличие в службе, а чтобы семью завести и вернуться с женой. Командование заботилось о моральном обличии и полнокровной жизни подчинённых. Но приехал я к отцу и матери в Казахстан, живу месяц второй. Про мою иноземную любу и про службу молчок. А мать невесту мне нашла и пристаёт, мол, познакомься и женись. Я отскоки познакомился. Хорошая девушка, десятилетку окончила и пропадает в колхозе. Ты не знаешь, что такое колхоз, особенно если отстающий. Это бессмысленный труд и смерть всем надеждам. Я ей кое-что про дальние страны про рассказывал, приврал. В общем, говорит она мне: "Так мир хочу посмотреть". Ну, я крылья ей расправил, покажу. Женился и приехал с ней на Кубу. Дети у нас пошли один за одним, все погодки, и вроде всё ничего, даже сначала понравилось. Но выйду на берег, услышу чаек, и душа моя переворачивается. Баярышня тут же паузу воспользовалась, заговорила со страхом в голосе, которого раньше не было. И стала сказывать, как искала его по всем лагерям, до да тюрьм. Много городов прошла и отыскала, когда у Женьха его срок заканчивался. Пожила в землянке возле лагеря, дождалась, когда его в ссылку направят, и приехала с ним сюда в Холомницы. Я только тогда и поняла, что у неё рассудок помутился. Воду осветила, окропила, напиться дала и в скроне уложила она поспала чуток, вскочила и опять убежала. Боюсь, уйдёт куда-нибудь. Ничего, это пройдёт, подбодрил он. Это бывает от горя. А что же дальше-то было? Что это я забыл, на чём остановился? Да. Тоска на меня напала. Разум он понимаю, пройдёт время вылечит детей рожал чтоб себя связать по рукам и ногам на нашей службе разводиться с женой нельзя а потом оглянулся и страшно стало жену не люблю детей не люблю и они меня тоже когда выезжал в скобы всё-таки выбрал момент и приехал на галант 12 лет прошло. В пещеру нашу побежал, а там всё стоит нетронуто, всё как было. Даже её платье на верёвке висит. У них там не воруют. Понятия нет взять чужое. Только всё истлело, истрепалось и покрылось пылью. А на нашем соломенном ложе трава выросла, бледная длинные, как русалочьи волосы. Тогда я пошёл в деревню, стал спрашивать про Любу. А там меня не узнают. Да и ладно бы, но и её забыли. У них там в племени особенность есть память короткая. Может, потому и живут весело, едят червей и поют. Правда, песню там услышал, будто давным-давно жили на берегу океана двое влюбленных. Но пришел злой колдун, обратил ее в чайку, а его в орла. Орел поймал чайку, унес далеко в океан и бросил в воду. Будто про нас. Потом ушел на берег, долго ходил, слушал птиц. И льводр росли, послетлив их много на вот милых остаётся.